Я становлюсь солдатом. В июле 1943 года почтальон принёс мне призывную повестку прямо на поле, где я трудился. Я сразу же бросил работу и отправился прямиком на ферму. Это был мой последний рабочий день в Фихтенхере. На следующее утро родители проводили меня до небольшой железнодорожной станции в Дорестале, где я попрощался с ними. Мать сказала мне: "Бруно, прошу тебя, Не забывай Бога, и тогда Он будет милостив к тебе. Я буду каждый день и ночь молиться за тебя, за твою жизнь, которая теперь у него в руках. Я знаю, что ты должен стать солдатом, но то уж ничего не измени. Выполняй только свой долг и не забывай, что у вражеского солдата тоже есть мать и жена, и, может быть, дети, которые ждут его возвращения так, как я жду тебя. Я сел в поезд. Поцеловал мою дорогую мать, не зная, увидимся ли мы еще когда-нибудь. Ей было трудно расставаться со мной, потому что я был ее единственным сыном. Поезд увозил меня в туманное будущее. 22 июля 1943 года я попал в 22-й резервный мотопехотный батальон в Гумбинене в Восточной Пруссии. Началась моя солдатская жизнь. Признаюсь честно. Мне не нравилась строевая подготовка. В Гумбинне я принял присягу на верность фюреру, Адольфу Гитлеру. Во вторую неделю службы мы стали учиться стрелять боевыми патронами. Каждому выдали по 5 штук. Нужно было стрелять в круглую мишень из 12 концентрических кругов. Тогда мы в первый раз стреляли из винтовок. С первого выстрела я попал в десятый круг, чуть приподняв винтовку. Я второй пулей попал в одиннадцатый номер. Последние три попали в двенадцатый. Проходивший мимо меня командир батальона отметил мои результаты. Мне выдали ещё пять патронов, чтобы повторить стрельбы. На этот раз все пять пуль попали в двенадцатый. Командир спросил меня, где я учился стрелять. Я ответил, что на занятиях военной подготовки в СА я выполнял все зачётные требования и был награждён значком отличника стрелковой подготовки. 2 недели спустя мне предоставили недельный отпуск за успехи в стрельбе, что стало предметом зависти моих товарищей. Меня довезли до дома на армейском ошене, потому что Фихтенхёй находился недалеко от Гумбинена. В конце июля 1943 года мы сели в товарный состав, затянутый камуфляжем, и ночью направились на учебную подготовку в полевой батальон, дислоцировавшийся в России. Днём мы занимались боевой подготовкой, а по ночам охраняли железнодорожную ветку Минск-Орша, излюбленную цель местных партизан. Однажды я заснул на посту. Когда я проснулся, то не обнаружил свою винтовку. Её забрал дежурный фельдфебель, отправивший меня к командиру охраны. Тот, в свою очередь, отправил меня на гаупвахту. Меня заперли в погребе. Я испытал стыд за мой простопок. Днём фельдфебель и два рядовых отвели меня в штаб роты. Оберлейтенант Браун объяснил мне серьёзность моего проступка и ту опасность, которой я подвергал себя и моих товарищей. Он решил ограничиться устным выговором и отпустил меня. Однако в наказание мне пришлось вымыть пол в штабном коридоре. В учебной роте первое занятие по стрелковой подготовке с боевыми патронами я провёл в присутствии оберлейтенанта Брауна и батальонного фельдфебеля. Со 100 метров я 4 раза попал в двенадцатый круг и один раз в одиннадцатый. Затем мне пришлось выпустить 5 пуль в замаскированную мишень. 3 раза я попал в 12-й круг и 2 раза в 11-й. В учебной роте я задержался ненадолго. Через месяц меня перевели в снайперскую школу в литовский город Вильнюс. Школа располагалась в казармах неподалёку от собора Святого Петра и Павла. Здесь же размещалось военное училище, в котором готовили офицеров. Наши учебные курсы продолжались с 1 августа по конец декабря 1943 года. Нам показали трофейный русский фильм, из которого мы выяснили, что нужно для того, чтобы овладеть профессией снайпера. Учиться прицеливаться, определять правильное расстояние до цели, правильно окопаваться, умело маскироваться и тому подобное. За 5 месяцев мы усвоили в мельчайших подробностях то, что постоянно должен помнить снайпер, чтобы засечь врага, прячущегося в естественном природном окружении, и не дать ему обнаружить себя. Инструкторы у нас были опытные. В сельской местности они учили нас распознавать цель, передавать информацию, оценивать расстояние и стрелять по движущейся цели. Я особенно преуспел в последнем. За те 5 месяцев я отлично усвоил, что нужно делать, чтобы выжить на поле боя. В конце курса всем тем, кто получил квалификационное удостоверение, выдали снайперские винтовки с телескопическим прицелом, бинокль и камуфляжную куртку. Я Тоже получил удостоверение об окончании снайперской школы. Меня предупредили, чтобы я никогда никому не отдавал свою винтовку. В начале января 1944 года я вернулся в полевой батальон в Коломею, что недалеко от железнодорожной ветки Минск-Орша. Там царило оживление, потому что наш батальон загружался в поезд. Ему предстояло влиться в состав 196-го гренадерского полка 68-й пехотной дивизии. Берлин, Бранденбург. В настоящее время он находился на переформировании в Дебице близ Кракова. Мы должны были проехать через всю Польшу. Нам приходилось часто делать остановки, ждали, пока отремонтируют железнодорожное полотно, взорванное партизанами. В Дебице после переформирования я попал снайпером во второй батальон 196-го гренадерского полка. Я получил еще один трехнедельный отпуск и отправился домой. Когда отпуск закончился, я вернулся в свою часть. Произошло новое переформирование, и в Торнополе я попал в 68-ю дивизию. Там шли тяжёлые бои. Поезд остановился на окраине Торнополя, потому что русские танки прорвали линию фронта и окружили город. И штаб дивизии поступил приказ. Наш батальон должен вернуться в Мизырец, в учебный лагерь под Франкфуртом на Одере до новых распоряжений. В шестьдесят восьмую пехотную дивизию Берлин Бранденбург входили сто шестьдесят девятый, сто восемьдесят восьмой и сто девяносто шестой гренадерские полки, сто шестьдесят восьмой артиллерийский полк, сто шестьдесят восьмая разведывательная часть, сто шестьдесят восьмая противотанковая часть и части снабжения, которые должны, согласно уставу, входить в состав пехотной дивизии. В тысяча девятьсот сорок первого году, когда началась война с Россией, Дивизия дислоцировалась на востоке и участвовала в боях под Черкасами, Полтавой и Харьковом. В первом полугодии 1942 года она воевала под Изюмом, а с осени того же года и по начало 1943 года под Воронежем. Весной 1943 года дивизия находилась в окружении под Обоянью и Сумами. Она также участвовала в летнем наступлении под Курском. Зимой 1943 года дивизия воевала бок о бок с первой танковой дивизией СС Адольф Гитлер под Киевом, Житомиром и Радомышлем. В феврале и марте 1944 года дивизия прошла переформирование в учебном центре в Дембе. Оттуда боевую группу бросили в бои под Ковелем. Пока мы находились в Мизерице на Одере, большая часть 68-й дивизии участвовала в боях под Тернополем, где попала в окружение и понесла огромные потери. Тем не менее, нашим солдатам удалось вырваться из котла. В результате произошло новое переформирование. Я получил приказ явиться во второй батальон 196-го полка. Нас отправили на фронт, где мы должны были сменить сильно потрепанную в боях на западной Украине венгерскую часть. Днём мы добрались до сборного пункта и замаскировались, чтобы остаться незамеченными вражеской авиационной разведкой. Мы находились в окрестностях Лемберга, Львова. Где 68-я пехотная дивизия вошла в состав Венгерской первой армии. Наконец дело дошло до серьёзных боёв, и я часто вздрагивал от грохота тяжёлых артиллерийских орудий и нескончаемых пулемётных очередей. Когда стемнело, мы двинулись вперёд, пройдя мимо сожжённого русского танка, от которого густо тянуло горелой человеческой плотью. Он прорвался на наши позиции и был подбит из панцерфаустом. Земля была усеяна мёртвыми телами немцев, русских, венгров. Трупы какое-то время пролежали под солнцем и успели разложиться. Мы заняли позиции в венгерской части, которые ушли, не стали хоронить своих убитых. Врак заметил передвижение на нашем участке передовой и обрушил артиллерийский огонь на наши позиции. Неподалёку от нас находилось крестьянское подворье, где мы установили миномёт. Неожиданно возле миномётного расчёта разорвался вражеский снаряд. Одному солдату оторвало голову, другому осколком распороло туловище от груди до паха. Мы занимали наш участок всего 2 часа и потеряли уже двух человек. Я подумал было, что стоит прикрыть тела погибших соломой, но испугался, не желая угодить под обстрел. И по возможности быстро, но так, чтобы это не показалось трусостью, покинул место трагедии. В 10 часов обстрел прекратился, и русские атаковали нас силами пехоты и танков. Это была разведка боем, призванная нащупать слабые места в нашей линии обороны. Многие наши солдаты открыли огонь по врагу с расстояния 500-600 м, главным образом от испуга. Однако следовало подпустить противника ближе, на расстояние около 200 м, чтобы более эффективно отразить атаку. Мне ещё раньше приходилось подавлять в себе страх. Конечно, я думал об убитых солдатах и вспоминал слова, которые мать сказала мне на прощание. Ее просьбу воздержаться от убийства, но ведь у меня был долг солдата. Мы были солдатами, и у нас не оставалось никакого выбора. Нужно стрелять, чтобы с маму не быть убитым. Среди русских пехотинцев я заметил какого-то офицера азиатской наружности, который пистолетом подгонял своих подчиненных вперед к нашим окопам. Я выстрелил в него. Потом продолжил стрельбу и каждый раз точно попадал в цель. Вражеская пехота была вынуждена прекратить наступление и стала искать безопасное место. Каждый, кто продолжал стоять или двигался вперёд, сразу замертво падал под нашими пулями. Комиссары остались сзади своих солдат и гнали их вперёд под наш прицельный огонь. Я брал комиссаров на мушку и убивал одного за другим. Когда русские командиры заметили, что политруков больше не осталось, они повернули войска назад и вернулись на свои позиции. Наступление противника на нашем участке было успешно отбито. Затем вражеские танки и пехота атаковали нашу соседнюю роту. Мы усилили огонь по русской пехоте, чтобы отсечь ее от танков. Перед атакой мне было выдано сто двадцать патронов. Теперь мне уже требовалось пополнить запас. Мои расходы боеприпасов во время наступления противника не были документально зафиксированы. Между тем я заметил, что многие мои товарищи как сначала установили прицел на расстояние шестьсот метров. Так и забыли сменить его до дистанции в 100 м. Далее идёт фотография. Немецкий снайпер с винтовкой Mauser ZF K98k. Сначала моё присутствие в рядах снайперов оставалось без внимания остальных солдат. Только после того, как я начал понимать, каких успехов может достичь снайпер и как много от него зависит, и проявил первые успехи, отношение ко мне моих товарищей изменилось. Враг, конечно же, заметил, что на участке передовой прямо перед ним действует снайпер, и стал передвигаться более осторожно. Я уничтожил уже довольно много вражеских солдат, но сильно беспокоился из-за того, что русские засекут мое местоположение. Прежде всего я осматривал окружающую местность и определял расстояние до позиции противника. Ширина нечейной земли составляла примерно 500 метров. Где-то впереди затаился и удачно замаскировался русский снайпер. Он хорошо просматривал наши позиции и убил немало наших солдат. Окопы Иванов находились на расстоянии примерно 10-15 м друг от друга. На нашем участке каждого пехотинца отделяло от его товарища расстояние в 70 м. Наши потери личного состава не возобновлялись, и поэтому у нас скоро стало много пустых окопов. Тем не менее линию фронта нужно было удерживать. любой ценой